Глава четвертая. Подземелье гномов Нас встретили у входа в пещеру два гнома, вооруженные боевыми топорами. Рыжебородый вышел вперед и по местным обычаям поприветствовал собратьев по клану. — Долго же вы добирались! — пробормотал Серебородый. — Следуйте за нами! Он направился вглубь пещеры и жестом позвал нас за собой. — Никуда не сворачивайте, если хотите, чтобы ноги остались целы! Мы молча направили лошадей следом. Марайна же спешилась и пошла пешком возле старого гнома. Тоннель охватила непроглядная темнота. «Идите на мой голос!» Громко указал второй гном из провожатых и принялся напевать песню. Тяжелые слова эхом разлетались по всей пещере. Когда песня затихла, вдали показался неяркий холодный свет, струившийся с потолка пещеры. Мы вышли в освещенный проход. Взгляд устремился наверх, чтобы увидеть, откуда берется свет, которого вполне хватало для жизни. Его источником стал особый вид мха. Длинный туннель закончился расширением, где расположились небольшие пристройки. «Оставьте лошадей в конюшне!» Старый гном остановился возле единственного деревянного строения, кои оказалась конюшня. Их кормят по расписанию, так что не переживайте. Дополнил второй. Я первым зашел в конюшню и оставил второго коня в стойле. Проверил, что у него имеется запас воды и сена, а то кто знает, когда следующая кормежка. Погладил по загривку, забрал мешок с едой из сидельной сумки и со спокойной совестью ушел. Гномы ждали нас у примитивного подъемника с деревянной платформой. На вид она вмещала пять человек. Я спустился с первой группой и в молчаливой компании подождал остальных. Мы оказались в очередном тоннеле, освещенном заполнявшей сводой растительностью. От него отходило множество ответвлений, а на пути встречались гномы в пыльной одежде с кирками на плечах. Пещера расширялась с каждым шагом. Пол располагался под наклоном, и мы пошли быстрее. И вскоре вышли к искомому месту. Небольшая деревушка из каменных домов раскинулась возле подземной реки, чье русло и стало концом пещеры. А пол низины устилал зеленый мох и редко растущие растения, кустарники и одинокие деревья неизвестных мне видов. Мы прошли в круглую широкую постройку, которая оказалась выше остальных домиков. Каменные стены с внешней стороны обросли мхом и сливались с природой этого места. Об ином говорили лишь отблески пламени ламп, освещавших дом изнутри. Старший гном открыл деревянную дверцу и пропустил нас вперед. В нос ударил приятный сладковатый запах, он сильно отличался от пещерной сырости. Нас встретил глава клана подгорных старателей, но вместо приветственной речи обратился сразу к чародейке. «Марайна, как же я заждался тебя!» Он говорил столь воодушевленно, что, будь я реальным мужем колдуньи, непременно перевиновал бы. «Привет, Хатор!» — она приблизилась к гному. «У вас опять река замерзла?» «Как ты догадалась? Право ты еще и провидица!» Он развел руками, словно хотел ее обнять. «Я поставлю вам защитное заклинание на зиму, не переживай!» Марайна победно улыбнулась. «Я знал, что ты не оставишь наш клан в беде!» Статный гном пожал руку чародейки. Его взгляд скользнул на меня, стоявшего в двух шагах. Хотор застыл, не отпуская ладонь девушки. «Это заправду, Ваэль?» — протянул он. «Это он!» — вскрикнул рыжебородый из-за моей спины. «Я не знаю!» — прошептала чародейка, но я услышал. «Я ничего не помню, так что сам не знаю, кто я такой!» Громко ответил, пожимая плечами. «Отведем его к шаману!» Так же тихо спросил у чародейки глава клана. «Буду признательна. Нам предстоит долгая дорога, и лучше, чтобы его осмотрели». «Я все еще здесь!» — буркнул я. «Вы проголодались?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался гном. Я кивнул. Остальные члены отряда прекратили перешептываться и поступили так же. «Нам бы переодеться и привести себя в порядок», — напомнила гному Марайна. «Моя жена покажет вам комнаты, а потом проводит в обеденную». Он обернулся к гномихе в коричневом платье, которая стояла позади. Низкорослая женщина окинула меня недоверчивым взглядом. «Мы разделились по комнатам». И мне пришлось делить свою с жердем и лопухом. Кто-то оставил большой бочонок с водой возле круглого окошка. Я чувствовал себя здесь гигантом. Стоило вытянуть руку, и она, не сгибаясь, касалась потолка. Подошел к воде и впервые увидел свое отражение. Лицо пронзали мелкие старые шрамы. Глаза были красные, налитые кровью. Страшное зрелище... Но это тело и я не выбирал. На лице застыли пятна крови лешего, которые не смыла утренняя роса. Я провел рукой по черным волосам. Непривычно смотреть на себя впервые. Я переоделся и подождал остальных членов отряда. Со скрежетом в душе оставил меч в комнате. Марайна вышла из соседней двери в синем платье простого кроя, но в нем она выглядела дорого. Израэль же облачилась в зеленый наряд, в котором бы запросто оставалась незамеченной среди мха, местами устилавшего пол пещеры. Мы шли по тропинке из каменных плит, какие были выложены повсюду, от дома к дому. Зашли под каменный свод, напоминавший козырек, где суетилось множество гномов. Некоторые расставляли еду на длинных столах, остальные присаживались. Нас посадили возле главы клана. Марайна присела на скамейку первой из нас, а я нагло сел рядом с ней. Ужин начался, когда все собрались за столом. Хотор громко представил нас своим гномом и попросил оказывать любую помощь, какую мы попросим. Я положил себе целую жареную рыбину из общего подноса, что стоял слева от меня. А добродушный гном, сидевший напротив, протянул кувшин с ягодной настойкой. По вкусу она походила на обжигающий горло компот. После второго стакана настойки я проникся всеобщим весельем и радушием, но Марайна сидела хмурая рядом и по-прежнему не смотрела в мою сторону. — Дорогая, надолго мы здесь? — обратился к ней. — На пару дней, — процедила она, не оборачиваясь. — Может, чуть дольше. — Зачем? — Я потянулся к тарелке с кусочками жареного мяса и отложил себе несколько, чтобы удостовериться, что за нами нет погони. «Думаешь, меня не будут искать?» Усмехнулся и приложил глиняную кружку к губам, чтобы сделать очередной глоток. «Будут, но не здесь». Она шумно выдохнула, демонстрируя недовольство от общения со мной. «Чем же я тебя так насолил, чтобы заслужить такое отношение?» Напрямую спросил, едва слышно, чтобы не привлекать внимания гномов. Ты воскрес, разве этого мало? Она наконец обернулась ко мне. Да. Я приподнял брови. Для меня и этого достаточно. Она отвернулась и принялась делать вид, что не замечает меня. Заговорила с Эльфийкой, сидевшей напротив. Они обсуждали фасоны платьев гномих. Женщин сложно понять. — обратился ко мне глава клана. Его серо-зеленые глаза блестели от количества выпитой настойки. — Особенно, когда ничего не помнишь. Тяжело выдохнул я. — Совсем? — озадачился гном. — Да, даже имени не помню. Я потянулся к стоявшему через три блюда кувшину с настойкой. — Может, шаман поможет? — С утра провожу тебя к нему, дабы он наверняка принял. С набитым ртом пробубнил гном. — А здесь его нет? Я обернулся, чтобы рассмотреть гномов за соседним столом. — Нет, он не выходит из своей обители. Остаток ужина прошел веселее. Я пил много, но быстро трезвел. Но это не помешало слушать ироничные истории гномов, о всевозможных похождениях. Обратно мы шли всем отрядом, но уже без сопровождения. И мне понравилось чувство хотя бы мнимой свободы. Утром меня растолкала Марайна. Просыпаться не хотелось, и я натянул на голову одеяло, чтобы спрятаться от гнева чародейки. — Вставай, пьянчуга! Она выхватила подушку из-под моей головы. — Почему тебе всегда надо напиваться до беспамятства? — Да хватит мучить меня! — сквозь сон простонал я. — Дай поспать! — Если хочешь узнать, что с тобой сделали, тогда вставай! Для убедительности она стащила с меня одеяло. Я протер кулаками слипшиеся веки и неохотно встал. Вчера уснул прямо в одежде, так что одеваться не пришлось. Марайна стояла напротив, глядя на меня из-под лобья. Она прекрасно демонстрировала свою ненависть в любое время суток. Не обращая на нее внимания, я подошел к деревянной бочке с водой и умылся. Хотор явно вчера выпил лишнего, но это не помешало ему встретить нас на выходе из дома. Угрюмый гном поприветствовал нас и велел следовать за ним. Деревня неспешно просыпалась. Дети выбегали из жилищ и объединялись в группы под руководством одного взрослого гнома. Некоторые уходили в туннели пещеры но большинство присаживались на землю и внимательно слушали учителя. Я невольно уловил рассказ о драгоценных минералах. Женщины разбедались по своим делам, кто на кухню, кто к реке. Мужчины гном его клана либо спали, либо брали кирки и шли в тоннель. Надо же им добывать ресурсы для торговли. Мы поднялись из низины к основному проходу и свернули в одно из ответвлений. Мок здесь встречался реже, а запах сырости сменился ароматом жженых лекарственных трав. Узкий тоннель закончился деревянной дверью с кованными петлями. На ней виднелись следы темной плесени и нагара. Хатор постучал костяшками пальцев по двери, а после слегка ее приоткрыл, чтобы протиснуть внутрь одну голову. Я не разобрал сказанных им слов, но когда голова гнома высунулась обратно... Он сказал, что можно заходить. Мы с Марайной прошли внутрь, а Хатор вернулся к своим насущным делам. Внутри не оказалось вечно светящегося мха, и помещения освещали два факела на стенах. Здесь было куда теплее, чем снаружи, отчего глаза начали слепаться. Возле стен расположились деревянные стеллажи со всевозможными зельями и отварами. А в центре просторной комнаты, на каменном полу, сидел старый гном, с большим носом. Возле него полукругом были разложены открытые старые книги. «Зачем пожаловали?» — вместо приветствия проворчал старец. «Мы пришли просить вашей помощи», — ласково отозвалась Марайна. «Мой муж умер, но алхимики его воскресили». Она положила руку мне на плечо, хорошо играя свою роль. «Мы хотим узнать, что с ним сделали». — Выходи! — буркнул гном и указал ей на дверь. Уголок моего рта приподнялся в ухмылке. Что-то подсказывало, шаман видел ее насквозь, и эта ложь была лишней. Марайна расправила плечи, хмыкнула и удалилась. — Садись! — велел он мне, когда дверь за спиной закрылась. Я присел, скрестив ноги. Пол испещеряли всевозможные руны, выцарапанные прямо в камне. Старый шаман поднялся и приблизился. Он посмотрел мне в глаза, а его черные зрачки с золотыми крапинками не внушали доверия. На пухлых щеках красовались шрамы, изображавшие рунные письмена. Он обошел меня со спины, приложил руку к позвоночнику. И даже через плотную ткань рубахи Ощущалось тепло от его рук. Шаман затораторил заклинание на древнем языке, а я сидел неподвижно. Его слова сливались в единый невнятный шепот. В груди разлилось тепло. Я чувствовал артефакт, заточенный в груди. Он заставлял мое сердце биться чаще. По телу разлилась энергия, и мне захотелось резко встать и начать чем-то заниматься. Я еле сдерживался, чтобы сидеть на месте. Руки задрожали от перенапряжения. И когда я был готов вскочить и убраться отсюда, шаман замолк и убрал от меня руку. — В тебе находится большой магический источник. — Очень тонкая работа, — с отрешенным взглядом проговорил старик. — Но разве можно источник запихнуть в артефакт? Я обернулся к шаману и посмотрел на него с недоумением. — Можно запихнуть усилитель для источника души. — Хм... — он нахмурился. — Я знаю Леля, Уже несколько зим. И будь в его душе источник, заметил бы. — Но как такое возможно? — пробурчал шаман, и принялся наворачивать круги по комнате. — Я помню свою смерть. — Тогда кто ты такой и... — Откуда взялся? — недовольно пробурчал гном. — Не знаю. Я замотал головой, взгляд устремился в пол. Но хотел бы вспомнить. Хм... Шаман обернулся к стеллажу со склянками, наполненными россыпью всевозможных трав. Я молча наблюдал, как старый гном в меховой накидке перебирал одну склянку за другой, принюхивался и высыпал некоторые травы в ступу молол их, приговаривая себе под нос очередное заклинание. Горький травяной запах наполнил комнату. Тембр голоса шамана нарастал. Стертые до песчинок травы в ступе загорелись, и гном поднес ее ближе ко мне. Голова закружилась, а травянистая горечь ощущалась на языке. Тело расслабилось, как во сне. Не чувствуя ни рук, ни ног, я боком свалился на каменный пол. Мир вокруг закружился, его окутал серый дым горящих здесь растений. Слова заклинания шамана били молотком по голове, врезались в сознание. Хотелось закричать от безысходности, но тело мне не подчинялось. Дикая боль пронзила позвоночник и мучила меня целых десять ударов судорожно сжимавшегося сердца, будто душа вырывалась из тела. А когда она отступила, то пришло облегчение. Серая дымка развеялась, и я увидел нависшего шамана. Его черные глаза пристально смотрели в пространство надо мной. К телу постепенно возвращалась подвижность. Я смог откашляться. — Что это было? — прохрипел я, поднимаясь с пола. — У тебя изрядно потрепанная душа. Она скована сильными плетениями заклинаний. Они приковывают ее к этому телу. Одно из них и держит закрытой твою память. А можно их развеять? По одному нельзя. Невозможно, ибо заклинания переплетаются друг с другом. А все разом не убрать можно. С тенью иронии ответил гном. «Но тогда твоя душа отправится за грань!» «Хочешь сказать, что от смерти меня отделяет всего одно заклинание?» Тело застыло на месте, мышцы напряглись. «Да, но ему требуется так много магической энергии, что в тебя поместили усиливающий артефакт, а другие два зачем». Там жизненные силы. Будешь жить, пока они не опустошатся. И насколько мне их хватит. Я ожидал худшего, и это улавливалось в моей интонации. — Ну, смотря как тратить будешь. Гном развел руками. — Ныне там хватит энергии еще дважды тебя воскресить. И будь ты крестьянином... Тебе бы хватило лет на сто. Но ты же воин, как и Лаэль. Думаешь, в его теле я не могу быть кем-то другим? Если у меня есть магический источник, то почему бы мне не стать магом? — Пока заклинания сковывают твой источник, не можешь. Он бросил ехидную усмешку. — Но ты можешь использовать усилитель для другой магии заключенный в артефакты. «Как магические доспехи!» — прошептал я, вспоминая непобиваемый доспех противника на тренировке в Доме магии. «Хороший выбор для воина. Отведи чародейку кузнецам. Они сидят через два прохода в сторону выхода, и вместе они смогут создать для тебя доспех. Я не был уверен, что он мне нужен» но поблагодарил шамана за возможность. — Спасибо, но иди сейчас, пока им новую партию руды не привезли. Его взгляд настаивал. — Если ты собираешься биться за свободу всех порабощенных раз, то мы тебе поможем. Я смотрел на него немигающим взглядом, не мог сходу определить, каким вижу свое неизбежное будущее. — Ты пришел к нам, — продолжил старец, — и мы были добры к тебе. Но если ты не собираешься отплатить нам тем же, то уходи. Его пристальный взгляд обратился к моим глазам. — Нет, я помогу вам, но не могу обещать, что не умру раньше, чем это получится. Я понимал, что ожившему мертвецу деваться некуда, особенно когда его ищет пол королевства, чтобы сделать рабом, отнимающим земли у мирных народов. Этот ответ меня устраивает, Лаэль. Он указал рукой на дверь. Я кивнул и поднялся с пола. Приблизился к двери, но обернулся и сказал После воскрешения мне дали имя Грэм. Гном едва заметно кивнул, но мне этого было достаточно, и я вышел из подземной обители шамана. Марайна ждала у выхода в главный тоннель пещеры. Завидев меня, отбросила знакомый презрительный взгляд и спросила. — Что он тебе поведал? — Ну, во мне зашит артефакт-усилитель, и чтобы его усиливать, мы пойдем к кузнецам. Я недобро улыбнулся ей. — Зачем? Она приподняла бровь и скрестила руки на груди. Чтобы ты помогла гномам выковать для меня магический доспех, ведь меня создали как воина, и именно воин нужен твоему правителю. Она не сводила с меня пристального взгляда. Ей понадобилось целая сотня ударов сердца на размышление. Пойдем. На выходе сказала Марайна и обернулась. Я с победной улыбкой посеменил за ней. Девушка точно знала, куда нам идти. Мы миновали два пролета и свернули в широкий тоннель. Здесь было куда меньше светящегося мха, чем в остальном пространстве пещеры, а под ногами каменная порода. Металлический запах усиливался, а воздух вокруг становился с каждым шагом все теплее. И так продолжалось, пока он не раскалился, заставляя бледные щеки девушки покраснеть. В кузнице оказалось тяжело дышать, несмотря на прорубленную наружу шахту в потолке, куда выходил спертый воздух. Молотки гномов стучали о раскаленную сталь. Марайна нашла старшего из них и подошла к работяге. С ее лба каплями струился пот, в то время как я стоял сухой и бледный. Чародейка наклонилась к гному и произнесла что-то над его ухом. Удары молотков заглушали любые слова, но ответом стали кивки гнома. Он отложил свою работу и подошел ко мне, достал из кармана маленький клубок ниток и принялся снимать с меня мерки. Марайна помогла ему прикладывать концы нитки то к лбу, то к плечам, то к подбородку. Когда мучения снятия мерок завершились, чернобородый гном с большим ожогом на щеке прокричал. «Через пятьдесят лун будет готово!» «Но у нас нет столько времени!» Громко ответила чародейка. «Как можно ускорить?» Наклонился и уточнил я. «Если глава клана позволит мне взять десять помощников, то мы управимся за семь лун!» Его слова еле угадывались среди звона стали. «Хорошо!» — я кивнул. «Мы поговорим с Хатором!» Я взял Марайну за локоть, От чего она вздрогнула, и повел в сторону выхода. Она грубо вырвалась с таким видом, словно я над ней надругался. Через пятнадцать шагов шум стих, но чародейка по-прежнему молчала. — Ты подойдешь Хатору? — обыденно спросил я у нее, ибо не был уверен, что сам смогу убедить главу в нужде забрать десять кузнецов. — Да, — рявкнула она и остановилась. — И больше не смей ко мне прикасаться. «Даже если ты будешь умирать!» — я усмехнулся, желая ее поддеть. Марайна демонстративно приподняла брови, стиснула челюсть и ответила. «Даже если я буду мертва!» Мы молча дошли до выделенного нам дома. Сырой пещерный воздух казался божественно приятным после посещения кузницы. Я открыл дверь и просочился внутрь первым, опуская голову, чтобы не удариться о низкий дверной свод. Главы клана дома не оказалось, и я предложил чародейке подловить его во время обеда. В ответ она хмыкнула, но согласилась, прежде чем скрыться в своей комнате. Обед проходил там же, где мы ужинали накануне, но с единственной разницей. Гномы пили отвары из трав и ягод, а не настойку. Все члены нашего отряда расселись по прежним местам, и от главы клана меня отделял лишь лопух, сидевший между нами. — Можем поменяться местами? — поинтересовался я в начале трапезы. Um, — Конечно. — он смутился, но пересел. А потом и Марайна попросила его подвинуться, но уже приказным тоном. И эльф нехотя повиновался. Я подождал, пока гном съест тарелку грибного супа, прежде чем начать разговор. — Хотор, мы очень признательны за ваше гостеприимство и помощь. Я говорил дружелюбно, но не смог заставить себя улыбнуться. — Что тебе надо, Лаэль? Он раскусил меня сразу и неохотно спросил. — Десять кузнецов на семь лун. Без стеснения ответил я. — Нет. Сразу отрезал он и сделал несколько жадных глотков отвара из глиняной кружки. — Поменяемся местами, — шепнула мне на ухо Марайна. Я кивнул, не оборачиваясь, взял свою тарелку и встал из-за стола. Чародейка придвинулась к главе клана подземных старателей, а мне пришлось занять ее место. — Хатор. — уверенно начала она. — Следующей зимой река снова замерзнет. — То будет не скоро, — буркнул гном. — А сейчас у нас большие заказы на мечи для твоего короля. — И я не собираюсь портить наши с ним выгодные отношения из-за невыполненной вовремя работы. — А со мной хочешь портить? Чародейка притворно улыбнулась. Гному не понравился вопрос. Его густые брови всползли к переносице, дополняя прищуренный взгляд. — Морайна, дорогая, — громко обратился я, — не надо ссориться из-за такой мелочи. Я демонстративно обнял ее за плечи, и на этот раз она не посмела отпрянуть. Гномы тоже верили, что она моя жена. — Хатор, что ты хочешь за помощь? — напрямую осведомился я. — А вот это уже другой разговор. — обрадовался гном и закинул себе в рот кусок хлебной лепешки. — Что вы можете предложить нашему клану? Марайна озадачилась. Ее лицо напряглось, а взгляд застыл в одной точке пространства. «Энергия хаоса!» — прошептал я ей на ухо так тихо, чтобы никто не услышал. Она нахмурила брови, но слегка кивнула в ответ. «Я поделюсь с вами артефактами из энергии хаоса». Гном от неожиданности перестал жевать. «Но мне понадобится пять лун, чтобы их сотворить. Десять артефактов, по одному за каждого кузнеца. — Я наполню их нужными вашему клану заклинаниями. Хатор сглотнул непрожеванный хлеб и единожды кивнул. — А с вами приятно иметь дело. И я улыбнулся гному. — И с вами, — пробормотал гном. — Но где вы взяли энергию хаоса? Ведь из нее можно сотворить любое плетение, и оно прослужит века. — Это останется нашей тайной. Марайна демонстративно положила ладонь на мою руку, лежащую на столе, и улыбнулась гному. После обеда глава клана лично передал указания кузнецам и отобрал лучших для нашей затеи. Осталось только ждать.